Глава 6. 10 заповедей пациента или типичные ошибки пациентов. О том, что врачам следует давать исчерпывающую и правдивую информацию о себе, уже было сказано много. Заповедь первая: Не лги своему врачу и не вводи его в заблуждение. Врач не бог, и чудес от него, и от всей медицины в целом, ожидать не стоит. Да, возможности современной медицины велики, но далеко не безграничны. Оценивая свои перспективы и эффективность проведённого лечения, пациент должен исходить из реального положения дел, а не из своих пожеланий и ожиданий. Реальность практически никогда не оправдывает ожиданий полностью. К сожалению, это так. Завышенные ожидания приводят к конфликтам, внутренним или внешним. Или пациент переживает по поводу несбывшихся надежд молча, а душевные муки никакой пользы здоровью не приносят, один только вред. Или же он высказывает свои необоснованные претензии врачу, ставя тем самым крест на дальнейшем сотрудничестве. Врачей можно менять до бесконечности, но чудо от этого не случится. Заповедь вторая: не питай напрасных надежд, реально оценивай состояние и возможности своего организма. Те пациенты, которые пытаются выстроить отношения с врачами по правилу "клиент всегда прав", поступают неправильно. Во-первых, в этом правиле есть определённая доля преувеличения. Далеко не всегда клиенты бывают правы. Во-вторых, отношения между пациентами и врачом сильно отличаются от отношений между покупателем и продавцом. Пациент сотрудничает с врачом, а не просто получает от него некую услугу. Покупатель знает о том, что ему нужно лучше продавца, и продавец по отношению к покупателю находится в зависимом, подчинённом положении. Ничего обидного в этом нет. Просто такая форма взаимоотношений. Продавец может высказать своё мнение в виде совета, но покупателю решать, стоит ли следовать этому совету или нет. От врачебных же советов отмахиваться нельзя. Врач лучше пациента знает о том, что пациенту нужно. Такой вот нюанс. Нельзя оспаривать назначения врача. Нельзя пытаться навязывать врачу собственные представления о своём заболевании. Нельзя требовать от врача, чтобы он, образно говоря, плясал под вашу дудку. Тут вся соль в доверии. Если вы доверяете своему лечащему врачу, то в точности выполняете все его рекомендации. Если же не доверяете, то ищите себе другого врача, такого, которому сможете доверять. Заповедь третья. Не спорь с врачом и не пытайся навязать ему свою волю. Если не доверяешь врачу, то найди другого, которому будешь доверять. Нота Бенне: Обратите внимание. Выполнять в точности не означает слепо и бездумно. Всё надо делать осмысленно, с пониманием того, что, зачем и с какой целью вы делаете. Получив врачебную рекомендацию, пациент осмысливает её и только затем выполняет. Заповедь четвёртая. Доверяй, но проверяй. Сначала думай, а потом делай. Поскольку пациент и врач сотрудничают, то успехи и неудачи им часто приходится делить пополам. Далеко не всегда в отсутствии эффекта от лечения виноват один только врач. Пациент тоже может навредить себе, если не станет соблюдать рекомендации врача, нарушать режим и тому подобное. Заповедь пятая. Прежде чем обвинять врача в неэффективном или малоэффективном лечении, оцени свое поведение и подумай о том, все ли ты сам сделал правильно. Пример из жизни. Пациента двое суток назад, перенесшего резекцию, удаление части желудка по причине язвенной болезни, родственники, вопреки запретам врачей, накормили жирным бульоном с вермишелью и домашними котлетами. Диетическое в их понимании пищей. В результате хирургические швы на желудке разошлись. Содержимое желудка вылилось в брюшную полость, вызвав воспалительный процесс. Потребовалась повторная, экстренная, весьма сложная и длительная операция. Пациента удалось спасти. После выписки из больницы он написал жалобу на оперировавших его хирургов, которые плохо наложили швы на желудок во время первой операции. О бульоне и котлетах в жалобе, разумеется, ни слова сказано не было. О своих гражданских правах знают все. Но вот о том, что у пациентов тоже есть определённые права, известно не каждому, но они есть. И их должен знать каждый пациент, и не только знать, но и следить за их полным соблюдением. Как говорится, что положено, то вынь до да полож. Заповедь чистое. Знай свои права и настаивай на их полном соблюдении. Все мы знаем, что хорошее не бывает дешёвым, и потому зачастую обижаемся на врачей, когда они назначают нам дешёвые, как ещё принято говорить, копеечные препараты, а не их дорогостоящие аналоги. Но тут нужно учитывать два важных нюанса. Первое. Препарат может быть дороже своих аналогов за счёт более высокого качества. более тщательной очистки, более высокой эффективности, отсутствию или меньшему количеству побочных действий и так далее. Но бывает и так, причём сплошь и рядом, что высокая цена препарата определяется только лишь брендом и большими расходами на рекламу, а во всём остальном он ничем не отличается от своих более дешёвых аналогов. В подобном случае будет разумным выбрать более дешёвый аналог. Второе: В ряде случаев крупные проблемы можно решить с помощью простых и недорогих препаратов. Если беспокоящие вас перебои в работе сердца, а это, если кто не в курсе, очень неприятное и подчас пугающее ощущение, можно устранить при помощи недорогих, простых в производстве таблеток, содержащих калий и магний. То зачем огород городить? Важна же эффективность лечения, а не его стоимость. Заповедь седьмая. Помните, что низкая цена лекарственных препаратов далеко не всегда является показателем их низкой эффективности, и наоборот. Прежде чем производить какое-либо медицинское вмешательство, врач должен получить от пациента разрешение, информированное добровольное согласие на его производство. Суть в том, чтобы пациент понимал, что и с какой целью собирается делать врач, осознавал риски и возможные последствия вмешательства. и мог бы выразить свою волю на основе представленной ему информации, вроде бы и говорить не о чем. Всё ясно, но но почему-то многие пациенты, не имея возражений против вмешательства, подписывают информированное добровольное согласие на его производство после долгих колебаний и уговоров. Им кажется, что ставя на этом документе свою подпись, они принимают на себя ответственность за все возможные последствия. освобождая от неё врача. Это не так. Ни о каком перекладывании ответственности с врача на пациента в информированном добровольном согласии не говорится. Это всего лишь согласие, только согласие и ничего, кроме согласия. Врачи в любом случае несут ответственность за все производимые ими вмешательства. Заповедь 8. Знать, что подписание тобой информированного добровольного согласия на производство медицинского вмешательства, не снимает с врача ответственности. Все, ну или почти все знают, что нельзя пить воду из лужи, поскольку подобное легкомыслие может обернуться серьёзными проблемами. Но далеко не все понимают, что точно так же нельзя черпать медицинские знания на форумах и чатах. и вообще из недостоверных источников, которыми так богат интернет. Уточнение: сказанное не относится к профессиональным медицинским сайтам, форумам и чатам, которыми пользуются врачи, но на таких сайтах, форумах пациенты обычно долго не задерживаются. Там всё непонятно и неинтересно. Гораздо приятнее общаться с единомышленниками-дилетантами, делиться мнениями, просвещать друг друга, давать советы. Следуя советам непрофессионалов, можно нанести большой вред своему здоровью, порой даже не просто большой, а фатальный. Сами посудите, вы же не доверите ремонт своего компьютера или автомобиля совершенно незнакомому человеку, о котором вы ничего не знаете и которого вы в глаза не видели, верно? Но почему тогда вы следуете советам, полученным на форумах, чёрт знает от кого? Ах, у моей бабушки тоже болела поясница, и она прикладывала к ней листья чертополоха. А известно ли вам, что боли в пояснице могут иметь более дюжины причин, начиная с камней в почках и заканчивая опухолью прямой кишки? Это не опечатка. И в каждом случае нужно свое особенное лечение. Информацию медицинского характера нужно получать от врачей и только от врачей. Мы об этом уже говорили, но вопрос настолько важен, что не грех и повторить. Заповедь девятая. Информацию медицинского характера нужно получать от врачей и только от врачей. Самой важной из заповедей пациента является десятая. Комментарии и пояснения здесь излишни. Заповедь десятая. К врачу нужно обращаться при первых проявлениях заболевания. а не откладывать до тех пор, когда станет не вмоготу. Пациент, соблюдающий все 10 заповедей, вправе рассчитывать на почётное звание профессионального пациента. А что? Не одним же врачам называться профессионалами в конце концов. Подведём итог тому, о чём было сказано в этой главе. 10 заповедей пациента. Заповедь первая. Не лги своему лечащему врачу. И не вводи его в заблуждение. Заповедь вторая. Не питай напрасных надежд. Реально оценивай состояние и возможности своего организма. Заповедь третья. Не спорь с врачом и не пытайся навязать ему свою волю. Если не доверяешь врачу, то найди другого, которому будешь доверять. Заповедь четвёртая. Доверяй, но проверяй. Сначала думай, а потом делай. Заповедь пятая. Прежде чем обвинять врача в неэффективном или малоэффективном лечении, оцени своё поведение и подумай о том, всё ли ты сам сделал правильно. Заповедь шестая. Знай свои права и настаивай на их полном соблюдении. Заповедь седьмая. Помни, что низкая цена лекарственных препаратов далеко не всегда является показателем их низкой эффективности, и наоборот. Заповедь восьмая. Знай, что подписание тобой информированного добровольного согласия на производство медицинского вмешательства не снимает с врача ответственности. Заповедь 9. Информацию медицинского характера нужно получать от врачей и только от врачей. Заповедь 10. К врачу надо обращаться при первых проявлениях заболевания, а не откладывать до тех пор, когда станет невымагато.